Глава пятая И почти попала. Гордон увернулся в самый последний момент, а графин ударился о дверной косяк и раскололся, осыпав лорда осколками. Не то чтобы я надеялась на его доброту. Ладно, надеялась. Но приманка! Я подскочила с дивана, на этот раз не забыла подхватить подол и рванула к отряхивающему рубашку и брюки мерзавцу. «Ты должен вернуть меня домой!» Удивительно, но голос даже не дрожал. Почти. Я подлетела к Гордону и ткнула пальцем ему в грудь. «Ты же можешь это сделать! Отправь меня в мой неизведанный мир!» Последнее я уже кричала. Гордон вперил в меня тяжелый взгляд, перехватил мою руку и мягко отвел в сторону. «Могу, но не стану». Прозвучало холодно в ответ. Вот так. Могу, но не хочу. Но вот чего я ждала? Особенно после похищения и связывания. Что Гордон сопроводит меня до дверей родной квартиры, а после пригласит на свидание? О чем вообще думала? Да я радоваться должна, что жива осталась. Но почему-то радоваться не получалось. «А если я откажусь?» Во взгляде Гордона на миг сверкнуло недовольство. Он небрежно прислонился к дверному косяку и лениво улыбнулся. Улыбка шла ему гораздо больше, сосредоточенной хмурости, вот только от этой улыбки захотелось заползти под диванчик. Но со своими страхами нужно бороться. Я шагнула еще ближе и запрокинула голову, Патрисия была слишком низкой. «Сюда бы мои сто семьдесят восемь, и мы бы почти вровень разговаривали». Ничего, рост тут ни при чем, можно и взглядом испепелить. Придется. Ты ведь хочешь вернуться домой? Даже не вопрос, а утверждение. Значит, так уверен, что я буду плясать под твою дудку? Нетушки. Нет. Не хочешь? Нет, я не стану тебе помогать. Я крепко сжала кулаки, руки так отчесались от души ему врезать. «Ни сейчас, ни потом. И вообще ты должен отвезти меня в посольство неизвестных миров немедленно». «У тебя истерика», — заключил Гордон. «Нет у меня никакой истерики», — прорычала я и для устрашения еще ногой топнула. «Отправь меня домой, сейчас же!» Его невозмутимость даже не вздрогнули, но меня распалили еще больше. «Нет никаких посольств». «Есть мое щедрое предложение или встреча с имперским дознавателем?» «Засунь свое щедрое предложение себе!» «Хорошо, у тебя будет время подумать», — предупреждающе покачал головой Гордон. «Ты можешь помочь мне и сразу же отправиться домой». «А если я откажусь, вернешь на дыбу?» Я напирала на Гордона еще пару сантиметров и коснусь его грудью. «Или сдашь инквизитором?» это не в моих интересах. А что в твоих интересах? Безопасность Конвеля. С твоей помощью или без я раскрою это дело, а затем вернемся к нашему разговору о возвращении. И сколько мне ждать? Сколько понадобится? Равнодушно бросили в ответ. А до завтра Брас выделит тебе комнату. Камеру? Перед глазами живо возник грязный матрас и вонючая дырка в полу. Нет, нет, мы так не договаривались. Остатки гнева мигом куда-то испарились. Я вцепилась в Гордона руками, вцепилась бы и ногами, но мешала юбка. Я здесь останусь. Это мой кабинет, а не место для преступников или гостей. В его голосе так и сочилось раздражение. Дыбу же ты тут держишь? Она мне досталась после закрытия старого музея пыток и казней. Ее хотели выбросить. Он, что ли, на помойке ее подобрал? Значит, пленников нельзя пытать, а вот запугивать, пожалуйста. Настоящий лорд-садист! Лорд-страж, — поправил Гордон. Это моя должность, а орудие пыток я просто коллекционирую. Пойдем, пока я не передумал насчет дознавателя. Коллекция пыточных инструментов? Может, у имперского дознавателя будет лучше? Определиться мне не позволили. Сильные, немного шершавые ладони обхватили мои запястья, побуждая отлепиться от его рубашки. Силы в нем немерено, а предпочитает угрозы или уговоры. Странный мужчина, странный и жестокий. И свезло же мне. Как же он бесит. Что ж, ваша жесть. Одну ночь я в темнице переживу. Но не надейтесь, что сдамся просто так когда я придумаю, как отсюда выбраться, мало вам не покажется. Вы мне ответите и за пытки, и за приманку». Впрочем, в камеру я не вернулась. Мы вышли из кабинета и свернули налево в другой коридор. Я понятия не имела, как выглядят местные полицейские участки, но в моем представлении они выглядели немного иначе и ничем не походили на жилой дом. В отличие от керосиновой лампы внизу, Здесь было электрическое освещение, круглые лампочки в старинных пузатых плафонах, редкие окна, задернутые плотными коричневыми шторами, темно-зеленые узорчатые обои, деревянные панели. Когда-то мягкая, но сейчас порядочно вытертая ковровая дорожка щекотала ступни. С такими новостями даже обуться забудешь. В воздухе витал едва уловимый запах пыли и хвои, а может, я просто шла слишком близко к Гордону. Навстречу нам никто не попался, даже Бразза не было видно. Стычка в кабинете полностью вымотала меня, поэтому шагала, ни о чем не спрашивая. Только мысленно костерила одного наглого лорда и воображала кровавые сцены мести. Гордон резко остановился возле неприметной двери. В тот момент я как раз представила, как запихиваю его в железную деву, поэтому едва не проскочила мимо. Он порылся в кармане и, наконец-то, отпер замок. «Пока побудешь здесь», — снизошел до объяснения. «Хочешь есть?» Я удивленно заморгала. «Совесть, что ли, проснулась?» «Есть хотелось не так, чтобы очень, да и после всех этих переживаний не уверена, что кусок в горло полезет, но в комнату-клетку не хотелось еще больше». Хочу. Тогда велю принести чего-нибудь. Невозмутимо пообещал Гордон и кивнул на дверь. Вот так и умирают мечты. Я поборола страстное желание пнуть его и сбежать. Только куда? Обратно в кабинет? Поэтому лишь вздернула подбородок и шагнула в новую клетку. Зажги лампу, она на столе. Бросили в спину, прежде чем запереть двери, и оставить меня в темноте. Где тут стол? Где та лампа? Гордон меня в кладовку запихнул? Ну вот, только захочешь подумать о нем хорошо, как тут же сделает гадость. Глаза почти сразу привыкли, все благодаря льющемуся через небольшое окно лунному свету. Теперь понятно, почему по пути сюда нам никто не встретился. На дворе сейчас ночь. Это сразу напомнило о доме где даже темную квартиру освещали окна высотки напротив. Так, не думать о доме. Особенно не думать о доме так, словно ты туда никогда не вернешься. Вернешься обязательно, но чуть позже, а пока можно и в окно посмотреть. Мир за стенами дома одновременно притягивал и пугал. Пока я видела лишь камеру в подвале и странный кабинет Гордона. Шагнула вперед, и наступило на что то мягкое и теплое а, -а, а что то громко взвизгнуло и откатилось в угол я же отскочила к ближайшему столу и от чуда нащупала лампу крыса нет крысы пищат они лают в который раз за этот невыносимый день меня бросило в холодный пот волоски на руках стали дыбом я же ничегошеньки про новый мир не знаю что у них здесь помимо химер водится нечто с утробным рычанием ворочалась в углу. «Клубок небольшой, лампой отбиться можно, но вдруг оно ядовитое?» «О, Господи, оно к нападению, что ли, готовится?» «Повизгивает и крадется в мою сторону. Я в ужасе клацнула выключателем, и по комнате разлился тусклый свет, а в углу никого не оказалось. Что за ерунда?» Я обвела комнату взглядом, широкой кроватью стены — многочисленные шкафы с пыльными книгами и картами, столы, полки со статуэтками и неизвестными механизмами. Казалось, сюда притащили все, что в другом месте не нужно. Одним словом, свалка. Здесь было легко спрятаться даже мне, не то что маленькому существу, если, конечно, маленькое существо не плод моего воображения. Прислушалась, но даже с улицы никакого шума не доносилось. Только мерно тикали напольные часы. Может, под кроватью посмотреть. Я осторожно опустилась на ковер, высота у кровати была приличная, а вот скудного света лампы не хватало, чтобы рассмотреть дальний угол. Я напряженно вглядывалась в темноту, но никакого движения не уловила. Поворот, включав замочной скважине, прозвучал как выстрел. Я едва не подпрыгнула, попыталась встать, но забыла про длину платья, наступила на подол и совсем не элегантно шлепнулась на пятую точку. Гордон вернулся быстро, как только не заблудился в этом лабиринте. Или это я тут слишком долго ползала? Что ты делаешь? Вытираю юбкой пыль. Уборку здесь, наверное, года два не делали. Там что-то под кроватью. Что-что? Его вечно приподнятая бровь уже начинает раздражать. Интересно, он по жизни такой высокомерный или только со мной? Пришлось высоко подтянуть платье, прежде чем выпутаться из юбки. Но почему я не попала в мир с джинсами? Тот, кто придумал такую моду, никогда не ползал на коленках. Гордон сгрузил на стол бумажный сверток и банку, скрестил руки на груди. Крыса? предположила я или еще какое нибудь чудовище лорд страж как то мигом побледнел и опустился на корточки рядом со мной теперь мы оба вглядывались в темноту в доме нет крыс зато есть зверь он покрупнее крысы но и опаснее держись от него подальше держаться подальше можно подумать я горела желанием к нему приближаться Я поежилась и на всякий случай отодвинулась от Гордона и кровати. Вдруг этот зверь сейчас оттуда выпрыгнет. Что еще за зверь? Ты решил запереть меня с каким-то зверем? Нет, здесь ты в безопасности. В безопасности? Тогда что это было? Тебе померещилось? Ну вот, сейчас мне еще и галлюцинации припишут. А зачем ты тогда полез под кровать? Лорд-страж как-то подозрительно ухмыльнулся. «Я же должен был убедиться, что моей невесте ничего не угрожает». Мне захотелось треснуть его под носом. Гордон скривился, словно мысли мои прочел. «Ладно, будем считать, что ментальный удар под носом засчитан». С опаской покосилась в сторону кровати, но там было тихо. С чего я вообще взяла, что этот... «Это осталось здесь. Оно наверняка давно убежало». Я бы тоже убежала, если бы знала как. Гордон поднялся так резко, что я подскочила вместе с ним, ухватилась за поданную руку и не захотела отпускать. Как-то разом стало страшно, нет, по-настоящему жутко. Все эти звери, параллельные миры, незнакомое все. Захотелось попросить совершенно чужого человека не бросать одну, и неважно, что он раздражает до зубовного скрежета. Только пусть останется тут же мысленно настучала себе по голове. «Да все мои проблемы от этого мужчины, без него будет спокойнее». Разжала пальцы, а Гордон с независимым видом принялся отряхивать брюки. «Еда здесь», — он кивнул в сторону стола. «Вернусь утром, тогда и поговорим». «Меня хватило на кивок, недобрых снова же ему желать» вот только после ухода гордона поняла что ни про сверток ни про прозрачную банку с красноватой жидкостью не расспросила равно как про другие свои потребности которые не подождут до утра да и когда наступит это утро сложно вообще сказать сколько сейчас времени и как оно здесь исчисляется местные часы отличались от наших и больше напоминали термометр с тремя отметками в отличие от надписей Время понять я так и не смогла. На всякий случай подергала дверь, но Гордон не забыл меня закрыть. Тогда я прошлась вдоль стены и, от чуда обнаружила еще одну. Отодвинула стол, который подпирал дверь, нащупала выключатель. Тусклая лампочка явила мое спасение. Самую грязную и захламленную уборную, которую мне когда-либо доводилось видеть. Видимо, этим туалетом давно не пользовались. На трубах и кафеле давно растеклись плесень и ржавчина. Зато здесь был умывальник. Повернул кран, и тот радостно выплюнул коричневую воду, которая через пару минут посветлела. Я припала к ней, как к горному источнику. На душу рассчитывать не приходилось, но хоть умылась и немного привела себя в порядок, как смогла. С едой тоже пришлось разбираться. Вкусно пахнущий сверток я разворачивала с осторожностью. К моей огромной радости там оказался кусок пирога с... с чем понятия не имела. Но урчание в животе победило в схватке с подозрительностью. Я надкусила маленький кусочек, тщательно проживала, но не нашла вкус необычным, похоже на курник или что-то вроде. Доживав казавшийся огромным кусок пирога, я потянулась к банке. По комнате тут же поплыл аромат пряностей, а над банкой дымкой взвился пар. При этом стенки сосуда оставались прохладными. Идеальный термос. Внутри было нечто среднее между киселем и глинтвейном. Странное сочетание, но другого определения я подобрать не могла. Густой, кисло-сладкий, сытный. После ужина мне не оставалось ничего другого, кроме как рассматривать комнату. Любопытство победило страх, в окно я все-таки выглянула. И меня ждало истинное разочарование. Окна комнаты выходили на другой дом, а лунный свет отражался от покатой крыши. Да уж, та же камера в подземелье, только без подземелья и с кроватью. Нужно было делать хоть что-нибудь, чтобы прогнать от себя дурные мысли, но здесь делать было совершенно нечего только свернуться клубком на кровати под пыльным покрывалом и надеяться на сон. Надежда моя на удивление быстро сбылась. На затворках сознания промелькнула мысль о горячей ванне. Я ведь уже сутки без душа, да и одежду сменить не помешала бы. Но в комплекте с телом шел только один наряд. Мне снился дом из моего детства, такой родной, привычный. Продавленный диван, старый письменный стол с ламповым монитором, лакированный шкаф и слегка потертый ковер на полу. Мама на маленькой кухне готовит завтрак. Оттуда доносится запах картошки и омлета. Папа собирается на работу, опаздывает и громко ворчит. Кажется, не может что-то отыскать. А я раздумываю, пойти на первый урок физкультуры или поспать еще немного. Тем более, что за окном дождь, даже молнии сверкают. Молнии? Под щекой не подушка, шершавый асфальт, В воздухе пахнет озоном, А надо мной парит сверкающий осьминог — химера. Она тянет ко мне свои щупальца, Лает на незнакомом языке. Хочу закричать, но запрокидываю голову И встречаюсь с круглыми сине-зелеными, Словно море, глазами, И крик застревает в груди. В этих глазах нет жестокости — Только мудрость и что-то еще. Молнии не позволяют разглядеть. Новая вспышка подхватила, потянула вперед, как волна или поток воздуха. Проснулась резко, словно меня подбросила на кровати. Не так, как это случается в фильмах, когда персонаж выныривает из липких лап кошмара. Просто открыла глаза и заснуть уже не смогла. Лампу я так и не погасила, — Теперь ее желтый свет соперничал с серым утром, которое лилось из окна. Меня немного знобило, но спать больше не хотелось, и дело было не в кошмаре, а в том, что я видела дом. Он оставался моей путеводной звездой, но если начну думать о родителях и своем маленьком неизвестном мире, то прекратить уже не смогу. Поздно. Слезы брызнули из глаз, и я позорно заревела. От тоски по дому, от всего случившегося, от страха, жалости к себе и даже обиды на Гордона, особенно на него. Как-то проще было обвинять его в моих злоключениях. Ну и что, что это не лорд Страж перенес меня в чужое тело, зато точно угрожал, отказался сразу же отправлять домой, а теперь хочет использовать как наживку для преступников. Даже нормальной комнаты у него для меня не нашлось. ревела пока все не выплакала. Да и коты, и пустоты в голове. Потом даже разозлилась. Злиться было проще, так чувствовалась сила, а не слабость. У меня есть цель вернуться домой и возможность ее достичь. Шансы совсем ничтожны, но... Если только рыдать, то можно накрыться пледом и оставаться в этой комнате. Хочу ли я здесь оставаться? Конечно же нет. Где-то там новый и неизведанный мир, который мне суждено увидеть. Нужно искать позитивные моменты, поэтому больше никаких слез. Доберусь домой и вот там смогу хоть неделю реветь. От счастья. Я сжала кулаки и пообещала себе, что все получится. Как там говорят, что нас не убивает, то делает сильнее. Пока не убила, а значит буду бороться. Исполненная решимости перевернулась на другой бок и встретилась со взглядом больших зеленых глаз.